Глава двадцатая «Я думала, мы на одной стороне...» Грубость незнакомцев возмущала меня. Люди в балахонах куда-то меня тащили, никто ничего не объяснял, но и без того было понятно, что нормально поговорить с ними не удастся. Их общение между собой сводилось к ругательствам, упрекам и зловещим смешкам. «Ты ничего не знаешь», на удивление дружелюбно сказала юная девушка, которая на вид было не больше четырнадцати. «Но теперь все будет хорошо». «Шагай!» Грубо приказал мускулистый парень и перехватил мою руку. «Некогда». Я растеряла все украшения и только сейчас заметила свое растрёпанное отражение в зеркальных стенах коридора. Если представители элит не видели в сопротивлении угрозы, могло ли это объясняться тем, что все они верумианцы? Местные не стали бы нарушать правил системы, тогда как отношение к землянкам никак не регламентировалось. Да, я ничего не знала об этих людях, но все таки думала, что в моем порыве была логика — Однако теперь стало ясно, что эти фанатики действительно не являлись теми, кого я надеялась в них узнать. Решив встретиться с ними, я ожидала увидеть единомышленников, людей, способных на сострадание и сочувствие, а застала неотесанных грязных бродяг, которые не стеснялись применять грубую силу. Страх и недоумение переросли в ужас, когда за спиной раздались первые крики. Обернувшись, я увидела фантома, который пробирался ко мне сквозь препятствующих ему людей — Он старательно оттеснял окружающих его верумианцев, следуя за мной. Я ахнула, когда из-за угла вылетел Райан, сбив удерживающего меня мужчину с ног. Девушки завопили, пытаясь удержать нас, когда мы принялись бежать. Воцарился хаос. С трудом поспевая за Райаном, я снова осознала глупость своего поступка. Сначала стоило все изучить и только потом бросаться геройствовать. «Сюда!» Распахнув дверь перед собой, Райан затащил меня в какую-то комнату. Он тут же оттолкнул меня, а я, оступившись, с свизгом упала на пол. Удар пришелся на бедро и запястье. От моего шипения, удерживающий дверь, Раен, мгновенно обернулся. «Альби, детка, тебе стоит научиться ходить!» — язвительно бросил он. «Зачем я им?» — я поднялась, проигнорировав его намек. «Мне откуда знать?» — он скептически осмотрел меня сверху вниз, всем телом навалившись на дверь, в которую не прекращали ломиться. «И что теперь?» — нервно спросила я, осматриваясь. «Забирайся», — кивнул он в сторону подплывшего к окну автогена. Ахнув, я поспешила взобраться на широкий подоконник. Подол путался под ногами, поэтому я поудобнее его подобрала и прыгнула. Преодолев внушительное расстояние, я рухнула на пол автогена. Все это происходило в такой суматохе, что я даже не заметила, как Рай оказался рядом. «Брат сказал, ты сама решила остаться». Удивленно осуждающе подметил Райан, что-то быстро вбивая в голограммы автогена. «Где он?» — спросила я, одергивая платье и не сводя глаз с удаляющегося здания. «Не знаю», — слегка взволнованно ответил Райан. Оторвавшись от дисплея, он перехватил мой взгляд. «Я оповестил и его, и Лира, что забрал тебя». Он присел на корточке передо мной, а выражение его лица смягчилось. «Не понимаю, что заставило брата к тебе прислушаться, но вот о чем думала ты!» Я сдула с лица выбившиеся из прически локон. «Мне казалось, встретиться с союзниками — хорошая идея», — скупо объяснила я, не намереваясь перед ним отчитываться. «Тогда я должен извиниться за то, что помешал». Он жеманно поджал губы. Еще не поздно вернуться!» Поднимаясь, он указал на голограммы. «Нет, Раен, Я ухватилась за его штанину. «Ладно, ладно», — он поднял руки. «Не стоит так сразу стягивать с меня штаны». «Да кому ты нужен?» — фыркнула я и толкнула его. «Вставай!» — небрежно кинул он, прежде чем помочь мне подняться. Бедро ныло, запястья немели, вдобавок ко всему немного кружилась голова. Я села на одно из сидений и сосредоточилась на своем дыхании. Вдох, выдох, вдох, выдох. «Почему ты пришел за мной?» — наконец задала я волновавший меня вопрос. Другого выбора не было. Райан уселся напротив и заправил волосы за ухо. Его хмурый взгляд так напоминал Леона. Пусть младший брат и был своевольным засранцем, это не мешало мне видеть в нем те же черты, что уже стали родными. И это однозначно играло против меня. «Я думала, тебе плевать, что обо мне говорят и что со мной может случиться», — прямо сказала я. «Мир не крутится вокруг тебя, Альби», — также прямо ответил он. «Значит, хочешь угодить брату? Лучше бы ты осталась на земле. Твое возвращение сюда ошибка — ошибка». Его голос стал грубым. Да, ты уже говорил, землянка. Фу-фу-фу, знаю. Я цокнула языком и отвернулась. Дело не в этом, тихо сказал он. Ты неплохой человек. Просто тебе здесь не место. Из-за тебя брат увлекся идеями, которые вредят ему. А Урели он потакает тебе, подставляя себя под удар. Это меня раздражает. Он поддался вперед, будто хотел поделиться секретом. Поэтому мы сделаем следующее. «Райан, выпусти меня!» — крикнула я, когда послышались шаги по ту сторону двери. «Райан!» Тишина. Я вернулась на кровать и прикрыла глаза руками. Шуршание волну баюкивало, но из-за неудобного платья, которое не на что было сменить, я занимала голову мыслями о побеге. После того, как Райан привёз меня и запер здесь, я кричала, плакала и ждала, ждала, что Лир или Леон придут за мной. Когда уже совсем стемнело, я перестала думать о времени. Так я провела ночь вплоть до рассвета. Не знаю, на что рассчитывал Райан, заперев меня в комнате, где отсутствовала одна из стен, открывающая вид на бескрайний водоем, но ее отсутствие было реальным, что сбивало с толку. Я находилась на высоте десятиэтажного дома, не меньше, и вокруг абсолютно ничего не было. Когда я проснулась, рядом с дверью стояла тарелка с едой, а на улице снова вечерело. Чтобы унять Жене в желудке и нарастающую панику в груди, я перекусила и впервые осмотрелась. Комната выглядела так, будто она принадлежала мужчине, но, по крайне скудному интерьеру, невозможно было сказать, кому именно. А самое главное, оставалось непонятно, что здесь забыла я. Решив умыться, я почувствовала желание разреветься, глядя на свое отражение в зеркале. Больше всего раздражало то, что я зашла сюда сама, не оказав никакого сопротивления. Разве могла я ждать от Райана чего-то подобного? Разве могла я предположить, что мне стоило его сторониться, ожидая предательства? Но, несмотря на очевидное своеволие Райана, это до сих пор казалось мне каким-то представлением. Может, его заставили это сделать? Но чем ему могли угрожать, чтобы он решился пойти против брата? Может, его обманули? Но во что он должен был ввязаться, чтобы именно я стала разменной монетой?» Сколько бы я ни искала ему оправданий, все указывало на то, что Райан был намерен вычеркнуть меня из жизни брата. И теперь вопрос лишь заключался в том, что он планировал со мной сделать. Лириадор. «Брат, ты меня пугаешь!» Райан с силой ударил ладонью по столу, наглядно демонстрируя степень своего раздражения. Среагировав на звук, экраны по правую сторону от него засияли, пуская по комнате неприятное мерцание. «Мы знали, на что шли!» В любом случае, с Аурелионом нам было не справиться. Сколько бы сил мы ни потратили, это никак не отразилось бы на мутанте, которому ничего не стоило овладеть сознанием соперника. К своему стыду я чувствовал, как одна лишь мысль об этом вызывала во мне животный, леденящий душу страх. Это раздражало, но ничуть не мешало действовать. Сложив руки на груди, я демонстративно подошел к двери и уперся в нее плечом. За спинами братьев раскинулись мерцающие огни окраин Кристалхельма, Ничто в этом пейзаже не пробуждало теплоты, лишь острое осознание расстояния и одиночества. Она слишком напугана. Голос Аурелиона сорвался, что было крайне необычно для его человеческого обличья. Я сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони, оставляя болезненные следы. Но боль была лишь слабым эхом того хаоса, что творился внутри. Я балансировал на грани. Гнев, усталость и страх боролись друг с другом, Но сейчас было неважно, насколько мне это все противно. «В этом и смысл!» — Райан опешил. Его голос дрогнул, будто он сам не до конца верил в собственные слова. «Иначе ни в чем нет смысла!» «Нет, это глупая затея. Оно того не стоит!» — произнес старший брат, поднимаясь со своего места. Кресло скрипнуло, когда Райан сделал то же самое. Последнее время этому строптивцу удавалось меня впечатлить. Поначалу я видел в нем труса с языком без костей, но теперь изо дня в день он доказывал силу своего характера и принципов. Даже сейчас, когда Аурелион был готов сбежать, поджав хвост, Райан боролся за собственные убеждения. «Брат, ты ведь сам втянул меня в это!» Он указал на экран и растерянно уставился на брата. «Тебе не понять», — чуть хмурясь, произнёс Аурелион и повернулся к экранам, от которых не отлипал уже вторые сутки. Райан злобно рассмеялся, но в этом смехе явно проступала горечь. Он медленно шагнул вперед, его рука легла на плечо брата, а пальцы сжались с такой силой, что суставы побелели. «И чего же я не понимаю?» «Любить значит переживать чужие страдания, как свои собственные». «Да ты поэт! Только вот в поступках во имя любви не будет смысла, если они продиктованы лишь эгоизмом. Ну, станешь ты сейчас ее героем, и что? А дальше?» а он медленно отстранился, словно прикосновение рая нажгло его кожу. Его лицо на мгновение исказило гримаса раздражения и безысходности. Он на шаг отступил, избегая взгляда младшего брата. Экраны над нами передавали каждое движение Ати, накаляя нервы до предела. Райан смотрел на брата с сожалением и больше не спорил. «Что, если Аурели он прав и план не сработает? Что, если все это только усугубит ситуацию? Нет, об этом нужно было думать раньше. Я на его месте поступил бы так же». хоть и неблагодарно это дело влезать в чужие отношения. «Особенно, когда об этом никто не просит», — произнес я едва слышно, разговаривая сам с собой. Аурелион резко повернулся ко мне, и в его глазах вспыхнуло что-то между гневом и отчаянием. Казалось, он чего-то от меня ждал. Разрешение идти? Или осуждение его желания сдаться? С каких пор его интересовало мое мнение? Смотреть на Аурелиона стало невыносимо. Его осунувшиеся плечи и потухший взгляд словно отражали мою собственную слабость. Он стоял, будто лишившись всех сил, сломленный и вымотанный. Но вообще, почему я здесь? Мне тоже ненавистна наша договоренность, но я должен был довести это до конца. Я понимаю твое желание быть в ее глазах героем, но ты сам все прекрасно понимаешь. Услышав мои слова, он закрыл глаза, словно пытаясь обуздать волны эмоций, накрывавшие его с головой. Танасия? «Отлично», — послышалось откуда-то издалека. «Аккуратнее». Мои глаза широко распахнулись, стоило мне прийти в себя. В следующую секунду я напрочь забыла про сон, изо всех сил извиваясь в руках незнакомца. Из-за некоего подобия кляпа я не могла закрыть рот. Перед мужчиной, который куда-то нёс меня, шёл Альби, не сходи с ума», — с наигранным дружелюбием сказал он. «Веди себя прилично». Промычав что-то яростное в ответ, так и не сумев выговорить клубящееся в мыслях проклятие, я поняла, что начинаю задыхаться. Из-за нервного напряжения последних двух ночей тело понемногу давало сбой. Мышцы болели, голова раскалывалась, а грудь жгло огнем протеста. «Прошу тебя, хватит», — снова сказал Райан. Все будет хорошо». Он оглянулся на меня через плечо. «Но если бы это было правдой, ему не пришлось бы меня похищать и связывать, верно?» Да и меня искренне удивляло, насколько быстро Леону когда-то удалось найти беглянку в тот день, когда я была у него на работе, и как долго теперь он не мог найти меня. Все выглядело так, будто он либо меня не искал, либо кто-то намеренно прилагал усилия, чтобы скрыть мое местоположение. К сожалению, я не знала, как работала та технология, поэтому надеялась на последнее. Я продолжала мычать, тщетно пытаясь сказать Райну, что Леон его никогда не простит за то, что он сейчас сделал. С одной стороны, я понимала его стремление защитить единственного близкого человека, но с другой — искренне недоумевала из-за выбранного им способа. Если Леон снова и снова предпочитал меня безопасному и спокойному одиночеству, то наверняка понимал, что делает и какую ответственность на себя берет. Тогда почему его собственный брат вел себя так, будто считал старшего недееспособным? Пока меня несли к автогену, я все время оглядывалась в поисках Лира. Казалось, я должна была приготовиться к удару, когда он со всей силы влетит в того, кто так небрежно нес меня, связанную, напуганную, измученную. Меня одолевала обида. Я ненавидела свою беспомощность. Она раздражала и унижала меня. Взявшись за крепления, которые сковывали моё тело, мужчина бросил меня на кровать автогена. Все еще не оставляя попыток высвободиться, я гадала, на что в этот момент походило больше — набьющуюся рыбу на льду или котенка в мусорном мешке. «Ты хочешь увидеть Леона?» — вдруг спросил Райан, забравшись в автоген вслед за грозным незнакомцем. «Значит, веди себя тише. На тебя больно смотреть». Я затихла, но успокоили меня вовсе не его слова, а чувство полной безысходности. Капсула плавно тронулась с места, бежать было некуда. «Даже если я освобожусь и смогу отсюда выбраться, что делать дальше?» «Землянам нет места среди верумианцев. У меня не было шанса затаиться, избежать преследования. Не было возможности обхитрить тех, кто владел системой». «Налево?» — спросил мужчина, в руках которого находилась моя судьба. Куда бы ни указал Райн, шагая по незнакомым коридорам, я смирилась с тем, что за мной уже никто не придёт. Причина не имела значения. Теперь это оставалось только принять. «Положи её туда». — сказал Райан, когда мы зашли в очередную комнату, похожую на райский уголок. Я осмотрелась, чтобы убедиться в том, что мне ничего не угрожало. Меня уложили на кушетку и сразу же зафиксировали шею, руки и ноги. «Можешь идти», — сказал Райан мужчине. «Я горжусь тобой, сын!» — услышала я знакомый голос. «Исиэль». Расплывшийся в улыбке советник мельком оглядел меня, а после активировал голограммы. «Дитя!» «Чтобы ты не страдала, мы изымем твои воспоминания о веруме и вернем домой. С тобой все будет хорошо». Вот, оказывается, о каком приборе говорила андроид в доме Шерара. Мемориальный эфейсер. «Мемориальный эфейсер — устройство, предназначенное для изъятия, изменения или внедрения воспоминаний в память индивидуума, Этот процесс происходит под строгим контролем системы и применяется только в исключительных случаях, когда это необходимо для безопасности самого человека». «Не в силах что-либо сказать, я лишь закрыла глаза, смирившись со своей участью». «Ей ведь не будет больно?» — взволнованно спросил Райан, чья забота была нужна мне меньше всего. «Конечно нет», — сосредоточенно ответил Сеэль. «Какие красивые эмоции, дитя!» Он разглядывал экраны перед собой. «Вот видишь, Альби?» Вернешься домой, как ни в чем не бывало. Даже погрустить будет не о чем, удивил меня Райан странными подбадриваниями. По его взволнованному голосу было понятно, что он лишь выслуживался перед отцом, отыскав способ привлечь его внимание. Дело было не во мне и, даже, кажется, не в Леоне. Эгоистичный младший брат наконец нашел повод, по которому отец мог бы им гордиться. Все это время я думала о нем лучше, чем стоило. Если бы сейчас я могла улыбнуться, то точно сделала бы это. Иногда люди делают вид, что ты плохой человек, чтобы не чувствовать себя виноватым за то, что они с тобой сделали. Так было и со мной. Разглядев во мне главную проблему их семьи, отец и сын, взявшись за руки, старательно трудились над тем, чтобы избавить любимого родственника от беды. Если система сейчас изымит мои воспоминания, значит, когда Леон узнает, что сделала его семейка и прилетит за мной на землю, Я запросто смогу вспомнить все, о чем забыла. Мне даже захотелось перемотать время вперед, чтобы увидеть, как воспоминания вернутся ко мне, а эти двое окажутся лицом к лицу с Леоном. Я расслабилась и была готова сыграть в эту игру. «Готова?» — спросил Эсиэль. Я кивнула в ответ, преодолевая тремор во всем теле. «Отец!» — я услышала голос Леона. «Позволь мне». Боковым зрением я увидела... увидела того, кого ждала все это время. «Ты не обязан этого делать», — отрезал Райан, преградив ему путь.